Капитан открыл глаза. Рядом не было никого. Он посмотрел наверх. Только потолок белым светом отражался в его глазах. Но в душе стало твориться что-то очень ужасное. Он вспомнил, Азима, сколько сил, терпения, сколько тепла он дарил ему, потерявшемуся в жизни человеку. Капитан вернулся в прошлое. Если бы не Азим. Что стало бы с ним? Он наверняка сошел бы с ума или просто застрелился. Он опять закрыл глаза. Теплый взгляд его друга приносил в его душу много света и тепла. «Зачем я здесь?» — вдруг вскочил Вали. «Что я делаю? Что творю? Сколько людей я погубил? Ради чего? Чтобы отомстить за этого прекрасного человека?» Жак приехал в нужное место. Ему дали автомат. «Сегодня у нас будет практика. Там наши враги. Попробуй свои силы», — обратился к нему инструктор, который готовил его в спортивном лагере. Они пошли по тропе. После несколькочасового часового перехода они вышли к небольшому поселку. Инструктор передернул затвор и помчался в селение. Остальные бросились за ним. Из-за поворота показались солдаты, атакующие начали стрелять. Военные рассыпались по обочинам улице и стали отстреливаться. Жак бежал вперед и с диким криком стрелял по противнику. Зачем он это делал, он сам не понимал. Пули неслись со всех сторон. Вдруг Жак резко остановился, какое-то время постоял а потом медленно стал падать на землю. Последнее, что он увидел, — серую пыль на земле. Дорогой читатель, мы хотели увидеть с тобой тайну человека в черной одежде, но для этого нам нужно было снять темную накидку с его лица. В большом городе Масуле мы нашли этого человека и подкрались к нему. Медленно снимаем покрывала загадки и заглядывала в глаза великой тайны. Зачем люди идут убивать? В больших карих глазах мы видим обычного человека со своими страхами и запутанностью в жизни. Им обещали новую жизнь, где все будет по-честному, по-справедливому и по-доброму. Мы видим, какая надежда еще недавно горела в глазах этого человека, и как постепенно она стала угасать. Он заблудился в этом мире, потерял себя, недоволен всеми порядками, которые царят на земле. Человек в черной одежде, честный и хороший, когда-то хотел изменить этот мир, но равнодушие большинства из нас не нашло понимания в его душе. Он страдал от одиночества, от несправедливости, Он просил у нас помощи своими добрыми, но дико одинокими глазами. Мы часто видели его, но почему-то не замечали. Мы могли протянуть ему руку, но были поглощены своими мелкими заботами и не заметили этой чистой и доброй души. Отторгнутый всеми, он потерял себя. Но чья-то коварная рука подняла его, умыла, очистила от пыли и мягко, незаметно, Подтолкнула на путь, который оказался дорогой в ад. Кто виноват, что этот человек в черных одеждах надел на себя черную накидку и пошел убивать других? Конечно, мы с тобой. Мы не увидели его, не протянули ему руку, а ведь могли. Могли сказать ему всего несколько добрых слов, угостить его в кафе, провести с ним несколько часов в доброй беседе, И просто дать человеку надежду на то, что он прекрасный человек, который может в этом мире все. Но мы прошли мимо. Капитан опять открыл глаза. Что я наделал? Что натворил? Только теперь он понял, сколько душ он погубил, сколько разбил надежд и человеческих судеб. На него смотрела зим. Со слезами на глазах. Капитан вытащил пистолет, вставил его в рот. «Прости меня, Азим!» Глухой выстрел завершил его страдания. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.